Глава 6. В клинике нас встретил Иван Арсеньев. Он не изменился с тех пор, как мы виделись в последний раз. Это было пять лет назад, перед тем, как он перебрался в Эмираты в поисках лучшей жизни. Передо мной стоял высокий шатен в выглаженном медицинском костюме, устремив на нас серьезный взгляд. Задав мне пару вопросов, бегло осмотрел Карину и подозвал медперсонал, строго давая им какие-то указания. Передав её суетящимся работникам клиники, мы с Арсеньевым направились в кабинет. Мне не хотелось оставлять дьяволёнка одну. Я чувствовал себя, как на иголках, и нервно поскрипывал зубами. «Присядь ты, не паникуй», — похлопал меня по плечу Иван. Все нормально будет с твоей спящей красавицей. Сейчас сделаем пару анализов. Чай, кофе?» «Нет, спасибо», — остановил его жестом, усаживаясь на диван. «Как ты здесь устроился, Ваня?» «Знаешь, неплохо. Есть, конечно, свои трудности, связанные с... Ä, <кхм> менталитетом местного народа. Но в целом хорошие условия труда и зарплата достойная. Не то, что на родине», — хмыкнул многозначительно. «Ты как? Что, суперстар, окольцевали тебя все — раскатисто засмеялся. Я лишь покачал головой, усмехнувшись в ответ. «Вспомнил же он школьное прозвище». Учителя часто коверкали мою фамилию, называя не Стра, а Старвинским. Этот факт не укрылся от зоркого внимания одноклассников, которые и окрестили меня дурацким суперстаром. «А как же не родилась еще та баба, которая меня под венец затащит?» — продолжал подначивать меня Арсеньев. «Значит, родилась», — задумчиво протянул я. Иван хотел еще о чем то пошутить, Но тут в кабинет вошла медсестра с результатами анализов. Я удивился, насколько быстро все было сделано. «Да уж, Россия или Эмираты, неважно, одно остается неизменным, дружеские связи облегчают жизнь». Арсеньев взял бумаги, пробежал результаты глазами и нахмурился, остановившись на одном из листков. Почесал затылок, откинулся на спинку кожаного кресла, уперся руками в край стола и пристально посмотрел на меня, будто ожидая объяснений. «Что с ней?» — севшим голосом спросил я. «Жить будет, но не факт, что на свободе», — произнес со свойственным ему сарказмом. «Какого черта, Вань? Что с ней?» Громко рявкнул я, вскочил с дивана, приблизился к столу и навис над ним. «Не ори и присядь. Не в ваших интересах сейчас поднимать шумиху». Раздраженно оборвал меня он и тут же объяснил. «В крови твоей жены обнаружены следы психотропных веществ. Ты в курсе, что ей грозит за это здесь, в Эмиратах?» Я ошарашенно округлил глаза и медленно опустился на стул, стоящий рядом. Слышал, что за употребление наркотиков законодательство ОАЭ карает тюремным заключением до пяти лет. Но как эта дрянь попала в организм Карины? Неужели Аман подсуетился? Убью, гада! Нет, сначала вытащу жену, а потом убью. Это какое-то недоразумение, просипел я. Она никогда не... Никто разбираться не будет. Факт есть факт. если бы на моем месте был другой врач да еще и араб сдали бы уже твою благоверную в руки доблестных органов правопорядка здесь с наркоманами разговор короткий заговорщическим шепотом сказал иван полегче с выражениями ты о жене моей говоришь не выдержал я ты не в том положении чтобы права предъявлять ответил с издевкой порвал листок со злополучным анализом и продолжил серьезно «Поступим так. Сейчас быстро ее прокапаю, напишу тебе, чем дома отпаивать и что делать. И тут же испаритесь, будто вас не было в этой клинике. Понял?» Иван резко поднялся с кресла и взмахом руки поманил меня за собой, покидая кабинет. Мы молча преодолели длинный светлый коридор и вошли в одну из дверей. То, что это нужная нам палата, я понял по доносившемуся оттуда голосу Карины. Она о чем то спорила с медсестрой и грозно требовала Макса. «Нет, позовите моего мужа», — по-английски приказала она растерянной женщине лет пятидесяти. Та лишь пожала плечами и перевела жалобный взгляд на Арсеньева, будто в поисках поддержки. «Я здесь, Карина, не шуми», — Подошел к разъяренному девалёнку, пока Иван давал распоряжение медсестре. «Зачем ты привез меня в клинику?» Обратила весь свой гнев на меня. Я лишь улыбнулся тому, что она немного пришла в себя. Однако взгляд все равно был уставшим и мутным. «Ты потеряла сознание, и...» Спокойно начал я, но Карина не дослушала. «Это не повод тащить меня в больницу!» Процедила, прищурив глаза и стреляя в меня янтарными молниями. «Забери меня домой! Немедленно!» Приподнялась на локтях, но тут же обмякла и бессильно уронила голову на подушку. «Карина, послушай». Не успел договорить, в этот момент к нам вернулась медсестра. Карина перевела на нее свое внимание и округлившимися от страха глазами смотрела, как та готовит капельницу. Когда женщина подошла ближе с иголкой в руке, дьяволёнок сложила руки на груди, не давая добраться до своих вен, и насупилась. Медсестра беспомощно взглянула на меня. Жестом попросил ее отойти, после чего сел рядом с Кариной и погладил по плечу. Так надо, не сопротивляйся, ласково уговаривал ее. Твое состояние серьезнее, чем думаешь. Так надо, повторил я, заглядывая в ее лицо и с удовлетворением замечая, что она мне верит. Потерпи всего одну капельницу, и мы уедем в отель. Карина пристально посмотрела на меня, вздохнула и стиснув губы, резко протянула руку медсестре, зажмурилась, чтобы не видеть, как та ставит ей вазофикс. Я ненадолго отвлекся на вошедшего в палату Ивана, оставив Карину, взял у него рецепт и список, дождался, пока медсестра, завершив все процедуры, покинет нас, и искренне поблагодарил нашего спасителя. В долгу перед тобой, Вань, серьезно произнес я. «Если будешь в России...» «Не дай бог!» — рассмеялся он, выставляя ладони перед собой и отрицательно мотая головой. «Уж лучше вы к нам!» «Не дай бог!» — ухмыльнулся ему в ответ и пожал руку. «Спасибо, друг, не забуду!» «Такое забудешь!» — хмыкнул Арсеньев. «Может, у меня в кабинете подождешь, пока откапается?» — кивнул в сторону Карины. «Нет, я с ней останусь», — выпалил поспешно и добавил. «Мне же можно здесь находиться?» «Да уж, суперстар уже не тот», — по-доброму хохотнул Иван. «Можно, Ромео. Только следи, чтоб твоя Джульетта ненароком еще какого-нибудь яда не выпила». И покинул палату. Вернулся к дьяволёнку и, присев рядом с койкой, взял за руку. Карина дремала. Совсем измучилась бедняжка. Сквозь полусон-полузабытье она вдруг крепко сжала ладонь и, приподняв веки, направила на меня пустой взор, шепнув «Не уходи!» и, кажется, опять уснула. Что-то внутри болезненно сжалось, мешая восстановить дыхание. «Не уйду, спи!» — Прохрипел в ответ и поцеловал ее в висок. откинулся на спинку твёрдого неудобного стула и замер так, не отпуская руки Карины. «Моя воля никогда б не уходил».